Глава двенадцатая. Торжественные клятвы и обещания. Только в следующую пятницу Марила услышала историю о шляпе с цветами. Она пришла домой от миссис Линд и позвала Н для объяснений. Н, миссис Рэйчел говорит, что ты пошла в церковь в воскресенье в шляпе с нелепым украшением из росы лютиков». Что заставило тебя так поступить? Хорошо же ты, должно быть, выглядела. — Ох, я знаю, розовый и желтый цвет не идет мне, — начала оправдываться Н. Не говори чепухи. Нацепить венок на шляпу, неважно, какого он был цвета, вот что смешно. Ты просто невыносимый ребенок. — Я не понимаю, почему это смешно носить цветы на шляпе, а не на платье, — возразила Энн. Многие маленькие девочки прикололи букетики из цветов к своим платьям. Какая разница? Но Марилла не хотела вступать в спор. Не отвечай мне вопросом на вопрос, Энн. Это был очень глупый поступок с твоей стороны. Никогда не делай больше так. Миссис Рэйчел была готова провалиться сквозь землю, когда увидела, что ты пришла с таким украшением. Она не смогла подойти к тебе близко и сказать, чтобы ты сняла его, пока не поздно. Она говорит, что все обсуждали тебя. Конечно, теперь люди подумают, что это я посоветовала тебе прийти в таком наряде. — О, мне так жаль, — сказала Энн со слезами на глазах. — Я не могла и подумать, что вы будете против. Розы и лютики были такими ароматными и красивыми, что я подумала что они прекрасно подойдут к моей шляпе. У многих маленьких девочек были искусственные цветы на шляпах. Я боюсь, что я стану слишком тяжким испытанием для вас. Может быть, вам лучше отправить меня обратно в приют? Это было бы ужасно. Я не думаю, что смогла бы это перенести. Может, мне лучше умереть от чехотки? Вы же видите, какая я худая». Но это было бы лучше, чем заставлять вас проходить через такое испытание. Ерунда, сказала Марила, досадуя на себя за то, что заставила ребенка плакать. Я не хочу отправлять тебя обратно в приют, уверяю тебя. Все, чего я хочу, чтобы ты вела себя, как другие маленькие девочки, и не выставляла себя на посмешище. Не плачь больше. У меня есть новость для тебя. «Диана Барри приедет домой во второй половине дня. Я собираюсь навестить миссис Барри, чтобы взять у нее выкройку юбки. И если ты хочешь, можешь пойти со мной и познакомиться с Дианой». Энн вскочила, взмахнув руками. Слезы все еще блестели на щеках. Кухонное полотенце, которое она подшивала, соскользнуло на пол. «О, Марила, я боюсь!» Теперь, когда это должно случиться, я на самом деле боюсь, что если я не понравлюсь ей, это было бы самое трагическое разочарование в моей жизни. Не нужно так переживать, и я хочу, чтобы ты не использовала такие пафосные слова. Это звучит так смешно в устах маленькой девочки. Я думаю, Диане, ты понравишься, а вот с кем тебе надо считаться, так это с ее мамой. Если ты не понравишься ей, то не будет иметь значения, как Диана к тебе относится. Если миссис Барри слышала о твоем поведении, от миссис Линд и о том, что ты ходила в церковь с лютиками на шляпе, я не знаю, что она о тебе подумает. Ты должна быть вежливой и хорошо себя вести, и не произносить свои пафосные речи. Ради бога, перестань дрожать. Энн действительно дрожала. Ее лицо было бледным и напряженным. О, Марилла, вы бы тоже были взволнованы, если бы вы собирались встретиться с девочкой, с которой вы надеетесь стать закадычными подругами, и при этом вы можете не понравиться ее маме, сказала она, поспешно взяв шляпу. Они пошли к садовому склону по короткой тропинке через ручей и вверх. По холму, поросшему елями. Миссис Барри открыла им дверь. Это была высокая, черноглазая и черноволосая женщина с очень решительным ртом. Она имела репутацию очень строгой матери. — Как поживаете, Марилла? — спросила она радушно. — Проходите. — А, это маленькая девочка, которую вы приняли? — Да, это Энн Ширли, — сказала Марилла. — Пишется через... «Э!», -э" — выдохнула Н, которая, хоть и была взволнованна, не могла допустить никаких недоразумений по этому важному вопросу. Миссис Барри, не слыша или не понимая, лишь пожала Н руку и ласково сказала. «Как дела?» «Я здорова физически, хотя дух мой в смятении. Спасибо, мэм!» — сказала Н серьезно. Затем в сторону Марилы прошептала. «Это было не слишком пафосно, Марила!» Диана сидела на диване, читая книгу, которую отложила, когда вошли гости. Она была очень хорошенькая девочка с черными глазами и волосами, как у матери, и румяными щеками, и веселым выражением лица, которое было унаследовано от отца. «Это моя Диана», — сказала миссис Барри. — Диана, ты могла бы повести Энн в сад и показать ей свои цветы? Это будет лучше для тебя, чем портить глаза книгой. Она читает слишком много, — сказала она Мариле, когда девочки вышли, и я не могу помешать ей. Ее отец поощряет ее. Она всегда сидит, уткнувшись в книгу. Я рада, что у нее появилась подружка. Возможно, она будет больше времени проводить на улице. В саду, который был наполнен мягким закатным светом, пробивающимся сквозь темные старые ели с запада, стояли Энн и Диана, глядя смущенно друг на друга в окружении великолепных тигровых лилий. Сад Барри был словно остров из цветов, которые бы порадовали сердце Энн в любое другое время, не такое важное для ее судьбы. Его окружали огромные старые ивы и высокие ели, под которыми росли любящие тень цветы. Аккуратные, расходившиеся под прямыми углами, дорожки были обложены ракушками и пересекали сад, как влажные красные ленты, а на клумбах буйствовали разными красками старомодные цветы. Здесь были розовые маргаритки и большие роскошные алые пионы, Белые душистые нарциссы и колючие сладкие розы. Розовые, голубые и белые водосборы и лиловые колокольчики, островки кустарниковой полыни, канареечника и мяты. Фиолетовые анютины глазки, желтые нарциссы и заросли белого клевера с его нежными, ароматными, пушистыми цветами и алый шалфей, который выстрелил свои огненные копья поверх чопорных белых пеларгоний. Это был сад, где всегда светило солнце, жужжали пчелы, и ветры ласково дули, мурлыкали и шелестели. «О, Диана!» — сказала Энн, наконец, сжимая руки и говоря почти шепотом. «О, ты думаешь, ты сможешь полюбить меня хоть немного?» Настолько, чтобы стать моей закадычной подругой?» Диана рассмеялась. Диана всегда смеялась, прежде чем начать говорить. «Думаю, да», — искренне сказала она. «Я ужасно рада, что ты приехала и будешь жить в зеленых крышах. Это здорово, что теперь есть с кем играть. Здесь нет другой девочки по соседству, с которой можно было бы играть, а моя сестра еще маленькая». «Готова ли ты покляться, быть моим другом навсегда?» – требовательно спросила Энн. Диана выглядела потрясенной. «По-моему, это ужасно нехорошо, клясться», – сказала она укоризненно. «О, нет, не такой клятвой. Знаешь, есть два вида клятв». «Я никогда не слышала о таком», – сказала Диана с сомнением. Это на самом деле другая клятва. В ней нет ничего плохого. Она просто означает, что нужно что-то торжественно пообещать. Ну, тогда я и не возражаю, сказала Диана с облегчением. Как это нужно делать? Мы должны взяться за руки, вот так, сказала Энн серьезно, и сделать это над текущей водой. Но мы просто представим эту дорожку текущей водой. Я повторю клятву первой. «Я торжественно клянусь быть верной своей близкой подруге Диане бари до тех пор, пока светит солнце и луна. Теперь ты говоришь эту клятву только с моим именем». Диана повторила клятву со смехом в начале и в конце. Потом она сказала. «Ты чудачка, Н. Я слышала, что ты странная, но мне кажется, что я тебя очень полюблю». Когда Марила и Н пошли домой, Диана провела их до моста, через ручей. Девочки шли, обнявшись. Перед ручьем они расстались, пообещав провести весь следующий день вместе. «Ну как? Ты нашла в Диане родственную душу?» — спросила Марила, когда они шли через сад в зеленых крышах. «Ах да!» — вздохнула Энн, не замечая сарказма со стороны Марилы. О, Марилла, я сейчас самая счастливая девочка на острове Принца Эдуарда. Уверяю вас, я прочитаю мои молитвы с большим удовольствием сегодня. Мы с Дианой собираемся завтра построить домик для игры в березовой роще мистера Уильяма Белла. Могу ли я взять осколки фарфора, которые лежат в сарае? День рождения Дианы в феврале, а у меня в марте. Не кажется ли вам, что это очень странное совпадение? Диана собирается одолжить мне книгу почитать. Она говорит, что это прекрасная книга и чрезвычайно интересная. Она еще собирается показать мне место в лесу, где растут маленькие лилии. Вам не кажется, что у Дианы очень выразительные глаза? Я бы хотела иметь выразительные глаза. Диана собирается научить меня петь песню под названием «Нелли в орешнике». А еще она даст мне картину, чтобы я повесила ее в своей комнате. Это очень красивая картина, как говорит Диана, прекрасная дама в голубом шелковом платье. Ей дал эту картину торговец с швейными машинками. Я бы тоже хотела что-то дать Диане. Я найду им выше, чем Диана, но она толще, чем я. Она говорит, что хотела бы быть худой, потому что это гораздо изящнее смотрится. Но я думаю, что она это сказала, чтобы успокоить меня. Мы собираемся на берег моря, чтобы собирать раковины. Мы договорились называть ручей возле моста источником Дриад. Разве это не прекрасное элегантное название? Я читала одну историю о ручье, который так назывался. Дриада – это что-то вроде взрослой феи. — Ну все, я надеюсь, что ты не заговоришь Диану до смерти, — сказала Марилла. Но помни, Энн, что, планируя свое время, ты должна учитывать, что вы не будете играть все время. Ты должна будешь выполнять свои обязанности, и это придется сделать в первую очередь. Чаша счастья Энн была полна, но Мэтью ее переполнил. Он только что вернулся домой из поездки в магазин в Кармаде. Смущенно вытянув маленький пакет из кармана, он протянул его Энн, бросив примирительный взгляд на Марилу. — Я слышал, ты говорила, что любишь шоколадные конфетки, так что я привез тебе немного, — сказал он. — Хм, — фыркнула Марила. это испортит ей зубы и желудок. Да-да, дитя, не смотри так мрачно. Ты можешь съесть их, раз мытью съездил за ними. Но лучше бы он принес себе мятные жвачки, она болезней. Не ешь все сразу, а то заболеешь». «О, нет, я не буду!» — сказала Энн горячо. «Я съем только одну сегодня, Марилла, и я могу поделиться с Дианой, правда? Остальные конфеты будут в два раза слаще для меня, если я дам ей половину. Восхитительно, что у меня есть чем с ней поделиться!» — Я скажу в похвалу этой девочки, сказала Марилла, когда Эн ушла в свою комнату, что она не жадная. — Я рада, потому что ненавижу жадность в детях. Боже мой, только три недели, как она приехала, окажется, как будто она была здесь всегда. Я не могу представить себе это место без нее. Ну — Ну-ну, не делай вид, — а я тебе говорил, Мэтью. Это нехорошо и для женщины, но это совсем непереносимо в мужчине. Я вполне готова признать, я рада, что согласилась оставить этого ребенка, и я все больше ее люблю, но не надо это подчеркивать Мэтью Касперт.